Глава четвертая. «Волчица, очнись!» Мягкое похлопывание по щекам. «Очнись же! Я знаю, что ты меня слышишь!» Фира была права. Я прекрасно ее слышала, но не хотела покидать такую уютную целительную тьму. Здесь хотя бы не было оборотней, мечтающих меня разорвать. Не добившись никакой реакции, Фира, видимо, ушла. А мое сознание снова начало отключаться, но тут я почувствовала под носом непонятное щекотание, после чего обоняние коснулся отвратительный резкий запах, заставивший меня резко сесть и расчихаться. Я все еще была в комнате Альфы и лежала прямо на его огромной кровати. Балдахин с одной стороны был откинут. Что это за гадость? старательно прикрывая нос, выпалила я. В окно слева лился мутноватый свет. «Значит, сейчас день». «Интересно, сколько я пролежала без сознания?» «Карказон. Это растение, которое можно найти в нашем лесу», — охотно пояснила Фира, убирая вонючую траву в маленький сундучок. «Отлично помогает, чтобы привести в чувство. Ты долго была без сознания. Уж и луна успела взойти». Я нахмурилась. Еще раз посмотрев в окно, Луна, но ведь сейчас день. Ну как, волчица, жизнь будешь? Не называйте меня так, простонала я. Ведь это же все неправда. Пожалуйста, скажите, что вы актеры. Замок не настоящий, а все это просто декорации. Фира похлопала меня по руке. Ну-ну, будет. Ты теперь одна из нас, и этого уже не изменить. Наш Альфа принял твою присягу, так что ты теперь часть нашей стаи. «Как тебя зовут, девочка?» «Аэлита», — машинально ответила я. Полным именем я представлялась в исключительных случаях, предпочитая ему не столь тяжеловесная ляля. По крайней мере, все друзья звали меня именно так, но Фира в их число не входила. «Часть стаи. Надо же такое выдумать». Я снова вспомнила огромное чёрное страшилище с зубами лезвиями и передёрнулась. Какое странное имя, проговорила она. Я только фыркнула. Не объяснять же ей, что мои родители были поклонниками одноименного фантастического романа. Вот и не верь после этого, что имя определяет судьбу. Звали бы меня Машей или Катей, сидела бы себе в палатке и дальше расчёсывая комариные укусы. Голос Фиры прервал мои философские размышления. «Я бы и рада сказать, что тебе все привиделось, потому что я вижу, как ты жаждешь услышать именно это. Но чем скорее ты примешь свою сущность и привыкнешь к нашему миру, тем лучше для тебя же». Мой взгляд задумчиво блуждал в складках песочного балдахина. «Вашему миру? Вы это серьезно? устало спросила я. «Вполне». Альфа разрешила объяснить тебе кое-что. Я еле удержалась, чтобы не фыркнуть. Видишь ли, Бранд, тот волчонок, которого ты нашла в лесу, открыл запечатанный портал. Точнее, его открыл тот медальон, про который ты рассказывала. Бранд, маленький проказник, каким-то образом утащил его из тайника Альфы и убежал в лес. Как только Далла, она, мать волчонка, обнаружила пропажу сына, Все волки-охотники во главе с Альфой бросились на его поиски. Но вместо Бранда они нашли тебя. Голова у меня пошла кругом. Я только и могла что глупо хлопать ресницами. — Вы хотите сказать, что сейчас портал закрыт, и волчонок разгуливает по моему миру? — Быстро ухватываешь суть, — одобрительно покивала Фира. Но нам нельзя открывать свое существование людям, иначе весь наш род окажется под угрозой. Однажды такое уже случалось. В твоем мире есть оборотни. «Не такие, к которым мы привыкли», — ответила я, напряженно размышляя. Мозг отказывался переварить полученную информацию. «А какие?» — не отставал Эфира. «Они могут навредить Бранду?» «Конечно, могут!» Выпарила я в надежде, что этот разговор передадут Рейнару, и он сразу же откроет портал, через который я смогу вернуться домой. Я мысленно посмеялась сама над собой. «Ну что за глупости лезут в голову? Я же не поверила ни единому слову из того, что наговорила Фира. Но, может быть, если я буду поддерживать их игру, то у меня получится убежать? Там очень много людей» и большинство из них враждебно настроены к диким животным и к людям в образе животных», — добавила я, немного подумав. Фира в ужасе прижала руки к рту. «Но что же делать? Смертные не должны узнать о нашем существовании». Голос ее звучал глухо. «У вас есть еще один медальон, чтобы открыть портал?» — быстро спросила я. «Нет, девочка, тогда бы мы и секунды не думали, а воспользовались им». «И зачем же вы хранили такую опасную вещь?» «Это очень могущественный предмет, и он должен храниться в центре Атарнаса, поэтому медальон и был помещен в замок Рамаин». С гордостью пояснила Фира. «Медальон скрывает и охраняет всех нас». Давным-давно совет Альфа-вожаков обратился к могущественному волшебнику и попросил его скрыть Атарнас завесой. Волки боялись повторения Великого Гона. Я открыла рот, чтобы спросить, что это за Великий Гон такой, про который уже упоминал Рейнар. Но Фира подняла руку, приказывая не перебивать. «Ни один смертный не может к нам попасть, и точно так же ни один волк не может выйти». Волшебник поместил охранное заклинание в медальон. «Дальше ты знаешь». Я с сомнением смотрела на Фиру. «Надо же!» Ещё и волшебников с заклинаниями приплели. Сказочка становится всё интереснее. «А превращение волка?» — шепнул внутренний голос. Но я тут же нашла ответ и на этот вопрос. Спецэффекты. Ну, конечно. Почему я сразу до этого не додумалась? Хотя кому понадобилось бы ради меня устраивать весь этот дорогостоящий цирк с волками, та ещё загадка. Ну, вы же говорите на моем языке!» Почти прокричала я радостно. И почему эта простая мысль пришла мне в голову только сейчас? Вот они и прокололись. Фиру усмехнулась. Готова на что угодно, лишь бы не видеть правды. Как ты думаешь, зачем наш Альфа обратил тебя? Я пожала плечами. Не говорит же добродушной толстушке, что этот Рейнар, похоже, любит кусать ничего не подозревающих девушек. Фира же, присев на кровать рядом со мной, продолжала. Кх -кх -кх. «У него не было другого выхода. Он не мог расспросить тебя о Бранде, потому что ты прибыла издалека, и твой язык чужд нам. Вспомни, как ты заговорила про знахаря. Мы же не могли понять, о чем ты». Я с недоверием прислушалась к себе. И снова это странное чувство двойственности будто внутри меня замерло что-то совершенно чуждое, да еще и обладающее какими-то неизученными пока что навыками. Закрыв глаза, я сосредоточилась и пробормотала пару фраз на русском. С этим все в порядке. Те же фразы я попробовала проговорить на английском, но в мозгу будто вспыхнул другой язык, совершенно мне незнакомый, странно гортанный, с большим количеством каких-то рычащих звуков. «Быть не может. Однако я попробовала несколько раз и поняла, что действительно спокойно могу болтать на совершенно незнакомом мне языке». «А еще твой слух, зрение и обоняние обострились», — тихо продолжала Фира. «Ты стала намного сильней. Это временная сила, с которой тело свыкнется после твоего первого полнолуния. И я могу превратиться в волчицу прямо сейчас?» Недоверчиво спросила я, открывая глаза. «Нет. Первое обращение произойдет в полнолуние. Так завещала богиня. Три восхода луны после обращения ты была в забытии. Значит, через двадцать восходов ты сможешь обернуться». Я вспомнила, как легко справилась с гигантом Рейнаром, как нашла его же по запаху, и услышала биение сердца светловолосой дылды, стоя в другом конце комнаты. Неужели все это правда? Не может быть. Скорее всего, я переела шашлыков и крепко заснула. Я со всей силы ущипнула себя за руку, громко взвизгнув. К великому сожалению, я не проснулась. Зато на руке начал расползаться синяк. Начал и пропал. Я тупо уставилась на то место, где он только что был. «Регенерация. Еще одно доказательство». Все заживает быстрее, даже самые глубокие раны». «Сейчас это произошло мгновенно, потому что ты новообращенная. охотно пояснила Фира. Казалось, ей доставляет удовольствие просвещать новичка. «Ты можешь сама убедиться. Если у тебя были какие-нибудь старые шрамы, то теперь они исчезли». Я послушно задрала футболку и уставилась на то место, где раньше был шрам от аппендицита. Длинная уродливая отметина и правда исчезла. Я недоверчиво провела рукой по идеально гладкой коже. А лекарство? Есть лекарство от этой болезни? Хрипло прошептала я. Это не болезнь, отрезала Фира, поджав губы. Это большая честь. Ты теперь бессмертна, если, конечно, первое превращение пройдет удачно. Увидев испуганное выражение моего лица, Фира поспешно добавила. «Не переживай. Я уверена, что все будет хорошо. Я буду рядом и помогу тебе». «Рейнар не имел права обращать меня!» — выкрикнула я жалобно, размазывая катящиеся по лицу слезы. «Я не хочу становиться волчицей. Я хочу обратно. Верните меня назад!» Эмоциональный фон тоже нестабильный. — вздохнула Фера, доставая из кармана платья полотняный платочек и протягивая мне. — Представляешь, что с тобой будет, если смертные узнают твой секрет? Они же убьют тебя. Теперь твое место здесь, в стае Альфа Рейнара. — Я буду скрываться! — глотая слова, выдавила я и зарыдала еще громче. — У вас же получается! — Все не так просто. Смертных давно нет на этих землях. «Много веков назад они все были истреблены». «Вы что, их убили?» Высморкавшись, прошептала я в ужасе. Фира вздохнула. «Оборотни обособленно жили на своих землях и не трогали смертных. Но они все равно узнали об их существовании. Среди людей стали ходить слухи, что шкура-оборотни дарует неуязвимость и бессмертие. Поэтому они открыли охоту» не гнушаясь, убивают даже волчат. Волка-оборотни ведь легко отличить по цвету глаз. У настоящего оборотня они имеют цвет от светло желтого до янтарного. Твои тоже поменяют цвет после первого полнолуния. Так вот, люди начали охотиться на волков. Когда убийства стали происходить регулярно, альфы всех стаи собрались на совет и приняли решение дать смертным то, чего те так ждали. Это было темное и страшное время. Наши предки назвали его Великий гон. То есть всех смертных истребили? Спросила я, мысленно оплакивая свои зеленые глаза. Это было как раз то, что я очень любила в своей внешности. Смертных обратили, как и тебя. Всего один укус, и уже после первого полнолуния Альфы принимали присяги в своей стае. А как же дети? «Что стало с детьми?» — шепотом спросила я. «Ведь у смертных же наверняка были младенцы». Фира зябко передернула плечами. «В истории любого племени есть темные пятна. Никто бы не стал ждать, пока человеческие детеныши подрастут. Их тоже обращали. Правда, никто не выжил. Организмы были слишком малые и слабы. Я была свидетельницей тех жестоких времен. «Я сама из обращенных. У меня есть такая же метка, как у тебя». Мы немного помолчали, потом Фира продолжала. Тогда же Альфа истребили все серебро, утопив его в ледяных водах реки Теярейн. Но все это было много сотен лет назад, и про события тех поистине черных дней мы можем узнать лишь из летописей. Но мы все потомки истинных оборотней и обращенных смертных. Погодите, вы же сами сказали, что оборотни бессмертны. Это так. Но альфы часто вызывают друг друга на бой за право власти над племенем. Отец и мать нашего альфы погибли, приняв такие вызовы. Но альфа Рейнар вернул свое племя. Обычные волки тоже могут бросить друг другу вызов. Скоро ты поймешь, что сила имеет для нас огромное значение. Я покачала головой, не в силах осмыслить случившееся. Все это какой-то бред воспаленного сознания. У меня же есть работа. Друзья. Друзья. Что подумала Маринка, не найдя меня в палатке? Кошмар. Бедная подруга. Она же будет винить себя в том, что я пропала. Хорошо, я поняла. У меня есть теперь куча бонусов. Бессмертие, регенерация, сила, ловкость, зрение, нюх. А во всей этой сахарно-шоколадной истории есть хоть один минус, кроме того, что через месяц я буду выйти на Луну?» Горько спросила я. Фира от чего то замялась. Я так и знала. Сейчас она скажет что-нибудь в духе нужно питаться дохлятиной или есть шанс обратиться не до конца и разгуливать с волчьей головой на человеческом теле. Я напряженно ждала ответа сцепив пальцы на руках. Волчьи стаи все подчинено строгим законам Осторожно начала она. Видишь ли, если таких законов не будет, то система, по которой мы живем просто развалится. Рейнар наш вожак, он альфа. Его приказам обязаны подчиняться все, от самого старого волка до юного волчонка. Дала его бета, вторая по значимости в стае. Она советник Рейнара и его правая рука. Есть еще хольд. Он гамма-волк. Левая рука Рейнара. С ним ты познакомишься позднее. Это правящая верхушка стаи. За непослушание ей, «Строгое наказание или даже смерть?» Я вздрогнула, потому что вспомнила свое фи, брошенное в лицо Рейнару. Фира продолжала. «Все вопросы по наказаниям выносит только Альфа. Бета и Гамма могут вынести обвинение, но окончательное решение — за вожаком. А остальные волки? Они выполняют разные работы по замку, обеспечивая его всем необходимым. «Кто-то охотится, кто-то шьет одежду, кто-то приглядывает за волчатами, кто-то работает на кухне. А вы?» Фира улыбнулась. На пухлых щеках вспыхнули две ямочки. «Я — смотрительница замка и знахарка. Я одна из немногих свидетельниц давних времен, поэтому получила уважаемую должность. А я?» Задала я, наконец, мучивший меня вопрос и вопросительно приподняла брови, заставляя Фиру продолжать. Но она замолчала, пухлыми руками нервно перебирая кожаный пояс платья. «Благодарю вас, госпожа Фира, за то, что объяснили новой волчице основы жизни нашей стаи». Услышала я того, чей голос меньше всего хотела слышать. Рейнар появился, шагнув откуда-то сбоку. Я мысленно застонала. Так он все это время был здесь и, несомненно, слышал весь разговор. То, с каким самодовольным видом Рейнар посматривал на меня, не оставляло сомнений в том, что сейчас я узнаю нечто весьма неприятное для себя. Жаль, что в такие моменты интуиция очень редко меня подводит.